Глава шестая. Старинный особняк из красного камня стоял на живописном берегу реки. Еловые лапы льнули к окнам нижних этажей, поэтому в комнатах даже в солнечный день царил мягкий полумрак. На верхнем этаже размещалась библиотека. Книг в ней немного, большинство шкафов пустовали. Адер приезжал в загородный дом только по делу и не находил времени для чтения. Однако он всегда поднимался в библиотеку, чтобы полюбоваться красотами девственного мира. Взгляд, направленный в окно, не упирался в гущу деревьев, а свободно летел над кронами. Вдаль. Река отсюда не просматривалась. Ее скрывали пушистые шапки елей. Лишь слышалось ворчание воды, трущейся о каменистое дно. На горизонте ветонский лес накатывал волной на гряду холмов и рассыпался по склонам, С зелеными брызгами. Особняк просто идеален для интимных встреч. Ночь приходит раньше, утро наступает позже. Вокруг умиротворяющая тишина, сотканная из отголосков природы. От хрустального воздуха кружится голова и томно бьется сердце. Но в доме встречались отнюдь невлюбленные. Адер редко посещал заседание комиссии по установлению истины. Герцог-кангушар лично привозил отчеты в Мадраби, не доверяя телефону и посыльным. А три дня назад вдруг попросил Адера приехать. «Ваше Величество», — проговорил кангушар, возникнув в проходе между книжными шкафами. «Заседатели собрались. Нет только Крикса Силлора». Наблюдая за парящим в небе соколом, Адер произнес. «Я освободил его от работы в комиссии. Он выполняет другое». Не менее важное задание. Командиру ветонских защитников незачем знать, что Крикс занимается поиском сына беглого преступника. Покинув библиотеку, Адер проследовал в комнату, отведенную для собраний. Под потолком ярко горела люстра. Окна зашторены тяжелыми портьерами. Излишняя мера предосторожности. Чтобы увидеть сидящих за столом людей, надо залезть на дерево. Скарабкаться на дерево не дадут стражи. Проникнуть на территорию особняка не позволят ветонские защитники. Адер подошел к креслу, стоящему во главе стола, и прежде чем сесть, окинул взглядом заседателей. Членами тайной комиссии по установлению истины они стали не случайно. Перед тем, как порубежье превратилось в колонию Тезара и официальным языком был признан слот — единый язык краеугольных земель, Государственная документация велась на языке правящей династии. В национальных общинах люди разговаривали на родном языке, а между собой все жители страны общались на идиоме. Его понимали практически все, поскольку идиом, он же суржик, включал в себя элементы разных языков. Это, по сути, тот же самый слот только используемые в границах одного многонационального государства и созданные не высокопоставленными чиновниками, а самим народом. В течение двадцати с лишним лет колонизаторы упорно и жестко выдавливали идиом из обихода. Народ стал забывать свой универсальный язык для общения, на котором и была написана исповедь слепого летописца, назвавшего себя первым святым свидетелем. Чтобы избежать ошибок и неточностей в расшифровке записей, чтобы перевести каждую фразу правильно и не исказить смысл, Адер привлек к работе в тайной комиссии представителей всех национальностей, проживающих в Грас де море Кроме Марун, разумеется. Благо слова на их языке не употреблялись в идиоме. Заседатели пользовались авторитетом в своих кругах. Среди них были старосты городов. Старейшины общин, владельцы предприятий, был даже преподаватель государственного университета. Лишь летописец Тьебади не вписывался в эту компанию. Адер расположился в кресле и разрешил присутствующим сесть. Пока они скрипели сиденьями стульев, поправляли полы пиджаков и раскрывали блокноты, Адер рассматривал потолок, украшенный старинной лепниной и пытался избавиться от чувства, что он попал в шкатулку с плотно подогнанной крышкой. Ему катастрофически не хватало воздуха. Появилось желание раздвинуть шторы и открыть окна. Адер повернулся к кангушару, намереваясь отдать приказ, однако остановила мысль. Шкатулки заседатели осознают в полной мере, что они заняты важным и крайне секретным делом. «Разрешите начать, Ваше Величество!» спросил кангушар и кивнул преподавателю государственного университета. Тот вытащил из внутреннего кармана пиджака пухлый почтовый конверт. «Расследование комиссии опирается на тетрадь слепого летописца. Бесспорно, это важный документ. Летописец является персоной, приближенной к Зервану. Адер поискал глазами настенные часы. «Без предисловий». «Предлагаю присовокупить к нашему делу еще один документ», — произнес преподаватель и передал конверт соседу. Проделав путь от одного заседателя к другому, конверт лег перед Адером. Он взглянул на имя отправителя. Им оказался профессор Тезарского университета, где учился Адер. «Можно ли верить человеку, который скрывал от студентов, что Моган Великий?» Рассорил народы порубежья, создал резервации и принял бесчеловечные законы. Да что там студенты? Профессор скрыл это от престола наследника Тезара. Меня мучил вопрос. Куда делась корона Зервана?» Вновь заговорил преподаватель. «В подземелье спрятали фамильные драгоценности династии Грассов». Туда же перенесли картины, столовое серебро и мраморных зверей, хотя в первую очередь должны были спрятать корону. «Это не относится к его исчезновению», — прозвучал чей-то голос. «Если мы начнем выяснять, кто присвоил рубиновую ложку, с которой он ел, или алмазный кубок, из которого он пил, мы не сдвинемся с места». Преподаватель вскинул руку. «Прошу не перебивать. История утеряна. Новую историю десятки раз переписывали. Без крупиц правды нам не установить истину, поэтому я ищу эти крупицы. Если его величество скажет, что я занимаюсь ерундой, я отправлю письмо обратно и продолжу тупо изучать записи слепца, который непонятно почему назвал себя первым свидетелем. Мы расшифруем тексты, что дальше?» «Неужели нам не потребуется доказательство, что все написанное является правдой?» «Вы пока не сказали ни слова о самом письме», — заметил кто-то. «Мое общение с учеными-коллегами идет попутно с дешифровкой и занимает не так много времени», — горячился преподаватель, зло поглядывая на присутствующих. «Так что не надо упрекать меня в излишней любознательности». «Что в конверте?» не выдержал Адер. «Прошу прощения, Ваше Величество». Преподаватель вытер платочком под солба. «Одно написано Зерваном, дорогому другу. Именно так он к нему обращается. Бумаги надо отдать на экспертизу и проверить. Что в письме?» Зерван пишет, что не боится потерять корону, поскольку ее оберегает хранитель власти. Далее Зерван пишет, что если он потеряется сам, то следующий король без короны не останется. Советчица Маруна лично знает хранителя. Письмо написано в шутливой форме. Я вырвал слова из контекста, но смысл именно такой. Члены комиссии зашептались. Потерялся, как в воду глядел, предчувствовал. Я не совсем понял. Когда исчезла корона? Произнес Адер. «После побега Зервана или после коронации его племянника?» «Для коронации его племянника изготовили другую корону», ответил кангушар авторитетным тоном. «Ее делали в попыхах и ошиблись в размере. Она соскальзывала принцу на уши. Этот факт известен всем ветанам». Заседатели заговорили, перебивая друг друга. «Получается, совечица Маруна не забрала корону? Или хранитель не отдал?» Она убила принца и украла корону. Когда ее схватили, короны при ней не обнаружили. Может, хотел украсть, а ее поймали и сожгли в тюрьме? Кто был хранителем власти?» Обратился Адер к кангушару, и в комнате повисла тишина. Герцог задумчивым видом поджал губы. О нем говорится в пророчестве странника. «Хранитель власти расстается с венцом». «Я знаю, о чем говорится в пророчестве. Меня интересует, кто был хранителем власти при Зерване?» На лице кангушара читалось замешательство. «Вы всякий раз подчеркиваете, что ветаны хорошо знают свою историю», — сказал Адер. «Как же так получилось, что о хранителе власти вам ничего не известно? Разрешите напомнить, Зерван был Климом, а не Ветаном». «А племянник Зервана «Тоже Клим. Но о нем вы знаете все». Кангушар покашлял в кулак. «Подозреваю, что нет». Глядя на него, Адер покачал головой и кивнул преподавателю университета. «Продолжайте. Благодарю, Ваше Величество. В конверте еще одно письмо. Князь Аноним, назову его так, написал своему приятелю». У Зервана с Марунами полностью разладились отношения. Советчица месяцами не появляется во дворце, а когда появляется, избегает встреч с королем. А он, похоже, рад, что она не приходит. «Конфликт налицо, не поделили власть, довели Зервана, избавились от принца. Во всем виноваты Маруны, убийцы!» Сквозь гомон пробился голос Кибади. «Сперва разберитесь, а потом обвиняйте!» Пожилой заседатель встряхнул реденькими волосами. «А «Э, ваш дед, кстати, как его зовут?» Шан, пора бы запомнить. Мне кажется, слепцу Шану доверять не стоит. Он явно на стороне Марун. Будь он настоящим свидетелем, то написал бы про конфликт Зервана с советчицей». Кибади вспыхнул. «Тетради его исповедь! Перед смертью не врут!» Как правило, исповедь — это субъективная оценка собственных поступков. «Но подождите!» — встрял в перепалку кангушар. «Записи еще не расшифрованы. Рано делать выводы». «Ваш дед исповедовал Ирвин?» — обратился священник к Кибади. «Да, святой отец!» Он исповедовал вашу веру. Почему вы не передали его исповедь в храм? Потому что на обложке написано Первый святой свидетель. Потому что я знаю на зубок пророчество странника. Потому что я надеялся, что когда-нибудь появится человек, который докопается до правды. И еще нужны объяснения. Священник прижал кулак к губам, словно запрещая себе говорить. «Моруны хотели захватить власть и убили мальчика», — заключил преподаватель. «Я доверяю документам, которые прислал мне коллега». «Моруны не убивали ребенка», — произнес священник еле слышно. «Что вы сказали, отец Людвин?» — насторожился Адер. Тяжело вздохнув, священник обвел заседателей взглядом. «Прошу не подвергать критике наши религиозные кононы и прошу не задавать лишних вопросов». Мужи выразили согласие кивками. «Последователи религии Ирвин боятся, что умрут внезапно и не успеют исповедаться», — начал отец Людвин. «Многие всю жизнь пишут предсмертную исповедь. «У некоторых грехов хватает на две, а то и на три тетради». «Писатели!» — заметил кто-то язвительно. Конгушар похлопал ладонью по столу. «Не умеете держать слово?» «После смерти человека родственники отдают его исповедь церковнику», — продолжил отец Людвин. «Тот проводит ритуал, отпускает покойному грехи» и отправляет записи в архив конфессии. «Так вот, где надо искать историю», — пробормотал летописец. «Что я и сделал, многоуважаемый Кибади. После расшифровки первой струницы, где говорилось о могиле Зервана, я решил посмотреть архив тех лет. Я и мои помощники полгода листали исповеди. Нам, можно сказать, повезло». Мы не просмотрели и сотую часть. Молчание затянулось. «Говорите!» — не выдержал Адер. «Нельзя открывать тайну исповеди. Но пусть меня простит душа, отмоленная церковниками и благодаря их усилиям попавшая в рай. Моруны не убивали внучатого племянника Зервана. А кто его убил? Никто». Я не могу назвать имя свидетеля, чтобы его душе спокойно жилось на небесах. Этот свидетель написал, как умер мальчик. Да, Ваше Величество, в роду Грассов все мужчины страдали пороком сердца, но следственная болезнь. Зерван был болен. Его племянник тоже был болен. Ерунда! воскликнул заседатель с реденькими волосами. Кто-нибудь слышал, что Зерван болел? — Болезни королей держатся в строжайшей тайне, — пояснил кангушар. — О них знают ближайшие родственники, верные слуги и врачи. Народу сообщают, когда король уже при смерти. Взгляды заседателей перекочевали на Адера. Он подтвердил. — Это так. — А я-то думал, почему короли никогда не болеют, а умирают за один день? — подал голос староста общины Алян. «Один вы не побоялись сказать всем, что больны. Помните? Прошлой зимой. Или вы чуть не умерли?» «Чуть не умер», — солгал Адер. Перед внутренним взором возникли разодетые в шубы святые отцы, столпившиеся в разрушенном храме Марун. Адер тогда замерз до ужаса в рубахе на голое тело, босиком. Хорошо хоть штаны не снял. Отморозил бы все к черту. Зирван переступил опасный порог. «Его жизни ничто не угрожало», — вновь заговорил отец. «Не угрожало?» — отозвался тучный заседатель. «А кто умер от горя? Крепкий, здоровый мужчина, переносит беды стойкой и с достоинством». Отец Людвин пропустил его слова мимо ушей. Племянник оказался слабее. Он переживал узерване, взволновался перед коронацией. Взволновался так сильно, что слег. Человек, о чьей исповеди я сейчас говорю, дежурил возле его постели. Ребенок умер ночью, во сне. Утром поползли слухи, что в спальне нашли кольцо Моруны. Человек испугался, что его уберут, как ненужного свидетеля, и сбежал из Лайдары. Он очень рускаивался. Ведь если бы он не трясся за свою жизнь и рассказал все как на духу, не началась бы ухода на Марун. «Вы не читаете исповеди, когда отпускаете грехи?» — спросил Кибади. «Я не стану посвящать вас в таинство». «Как этому можно верить?» — возмутился преподаватель университета. Адер постучал пальцем по конверту. «А этому». «Верить можно?» «Письма предоставил уважаемый человек, а он, преподаватель, указал на отца Людвина. Он вообще не собирался нам рассказывать. «Думаете, так легко нарушать убеты? Если бы не вы со своими обвинениями, я бы молчал. И зачем человеку оговаривать себя или кого-то перед смертью?» Адер потряс конвертом. «Письма». Крупица правды. Исповедь тоже крупица правды. Обе крупицы вполне совместимы. Отныне никаких слухов и домыслов. Опираемся только на свидетельства очевидцев и расшифровываем тетрадь. Все свободны. Герцог-ангушар, останьтесь. Тихо переговариваясь, заседатели скрылись за дверями. Адер подошел к окну, раздвинул шторы, распахнул рамы. Хорошее собрание, герцог-кангушар. Я рад, что получился конструктивный диалог. Обычно они спорят и не хотят слушать друг друга. Не собрание, а не здоровое соперничество авторитетов. Ваше присутствие всегда привносит порядок в этот хаос. Сейчас мы с вами поедем искать на картинах хранителя власти. Кангушар с задумчивым видом потер подбородок. Ветаны хорошо знают историю Лайдара, это правда. Но я никогда не слышал о каком-то хранителе. Я понимаю, короли не выставляют свою личную жизнь на показ, но именно тех, кто входит в их окружение, всегда на слуху. Вы же верите в странника и верите в пророчества. Все пророчества изложены в иносказательной форме. Думаю, в них заключен скрытый смысл, намек. Сомневаюсь, что хранитель власти. Существовал на самом деле. Адера обернулся к кангушару. А как же письмо, которое предоставил преподаватель университета? Он сам сказал, что послание написано в шутливой форме. Хотел спросить, Ваше Величество. Ветонские дворяне интересовались, сможете ли вы принять их в ратуше или им ехать в Мадраби. Их немного, семь или восемь человек. Они хотят подать вам прошение». Встречусь. Но сначала посмотрим картины. Проверим свою наблюдательность. Позвоню Урбису, чтобы сообщил дворянам. Поклонился герцог и ушел. Адера окинул взглядом опустевшую комнату. Уютная, светлая. И часы совсем не нужны.